от автора это художественное произведение как сказано в самом начале все персонажи организации и события упомянутые в данной книге являются плодом воображения автора либо использованы в художественных целях это правда но не вся в основе вымышленной истории лежит страшная реальность кровавые факты об истреблении слонов браконьерами и торговле слоновой костью Я стал свидетелем последствий этой торговли, когда работал в консульстве США сотрудником по вопросам защиты окружающей среды, развития науки, технологий и здравоохранения в Хошимине, где международные организации боролись, как могли, с незаконной добычей рога-носорога и слоновой кости. Однако я не эксперт, и беглого знакомства с этой темой оказалось недостаточным. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с реально существующей проблемой, я стараюсь досконально ее изучить, чтобы не ошибиться в деталях. Я много читал о незаконной охоте на слонов. Все статьи и книги здесь просто не перечислить, неустанно пополняя запас своих знаний о последствиях браконьерства. Тем, кто тоже хочет глубже изучить эту тему, рекомендую книгу «Гарамба. Сохранение видов в условиях мира и войны» под редакцией Кеса Хилмана Смита, Хосе Калперса и Луи Аранса с иллюстрациями Нурии Артеги. Это великолепный труд, объединивший голоса многих борцов за сохранение видов. Без него я не смог бы правильно описать в своей книге все трудности этой борьбы. Хочу выразить свое глубочайшее уважение всем рейнджерам и биологам, которые пытаются остановить бессмысленную гибель слонов и носорогов. Своей смелостью и решимостью они показывают нам, какими бывают люди, эмпатичными и смелыми защитниками нашей планеты и всех ее обитателей, имеющих не меньше прав на жизнь, чем мы. Книги о слонах могут быть и воодушевляющим чтением. Любое погружение в тему открывает перед исследователем новые горизонты смыслов. Так, например, я очень много узнал о чувственном и эмоциональном восприятии слонов из таких книг, как «Когда слоны плачут» Джеффри Мусаифа Мейсона и Сьюзен Маккарти, а также из потрясающе трогательной и глубокой книги Ханны Мамби «Тайная жизнь слонов. Семья, появление на свет и смерть в мире гигантов». автор который не только освещает проблему истребления слонов, но и показывает читателю, как прекрасны эти животные. За множество ценных научных фактов об эволюции и возрождении вымерших видов я благодарен М.Р. О'Конору. чей труд «Наука воскрешения, сохранение и возрождения диких животных» стал для меня прекрасным путеводителем по этим вопросам. а также биологу Бет Шапиро и ее книги «Как клонировать мамонта. Наука воскрешения видов». В описании некоторых сложных эволюционных концепций я опирался на работы Евы Яблонки и Марион Джулии Лэм, особенно на их труд «Эволюция в четырех измерениях» — генетические, эпигенетические, поведенческие и символические вариации в истории жизни. Вдохновением для моих концепций о передаче смысла стали многочисленные труды по семиотике, в особенности «Женщины, огонь и опасные вещи» Джорджа Лаковфа. По сути, этот труд по биосемиотике, и тем, кто желает сначала немного подготовиться к изучению этой темы, как нельзя лучше подойдет «Знаки во Вселенной» Яспера Хоффмайера. Над любой книгой работает не только автор, и я в неоплатном долгу перед моим чудесным литературным агентом Сэтом Фишманом, а также перед всеми людьми, которым эта книга обязана своим появлением на свет. Спасибо великолепному редактору Ли Харрису и редактору tor.com Айрин Галло, чье уникальное видение позволило читателям познакомиться с этой и множеством других историй. Спасибо помощнику редактора Русину, который на протяжении долгих месяцев вел меня по этому пути, обеспечивая всем необходимым на каждом из этапов. Благодарю Faceout Studio и Кристину Фолцер за потрясающую обложку. Книгу не судят по обложке, но все же красивая обложка – это дверь, через которую мы попадаем в новый мир. Я признателен публицисту Кару Перни, а также Сэму Фридлендеру и Майклу Дадингу из отдела маркетинга, выпускающему редактору Меган Кит, менеджеру по производству Жаклин Юбер Родригес и дизайнеру Грегу Коллинзу, а также Ланне Майер за превосходную корректуру. Поверьте, корректор лучший друг писателя и пруфридером Шони Хэмптон и Аманди Хонг. Я по-прежнему признателен Шейли Уильямс, опубликовавшей мой первый рассказ на страницах журнала Азимов Science Fiction, и Шону Дональду из MCD FSG, рискнувшему издать «Гору в море», благодаря которой смогла появиться на свет и эта книга, и все последующие. Хотя я очень люблю придумывать и записывать новые истории, это далеко не самая важная часть моей жизни. На первом месте для меня всегда моя семья, жена Аня и дочь Лидия. Без них все это не имело бы никакого значения».